Глава 12 Все закончилось очень неожиданно. Меня просто отключило на одно мгновение, а потом я открыл глаза, лежа щекой на полу. Ощущения были на редкость паршивые, хотя раньше таких чувств я не испытывал, словно меня вывернули наизнанку. Еле оторвавшись от земли, упираясь обеими дрожащими руками, я все же смог перевалиться и сесть. На большее пока просто не хватало сил. Рядом со мной стояли потерянные ящеры, а недалеко от них что-то яростно верещал Майн. Ожил он, значит прошло минимум 20 минут. А с учетом того, что он костерит ящеров и расхаживает в разные стороны с уставшим видом, то можно еще минут 20 накидывать. Но было кое-что странное. несколько ящеров Стояли в готовности кого-то прикончить. А кого именно, я не видел. Голова не поворачивалась и плохо слушалась. Да вообще все тело плохо слушалось, словно оно было не мое. Кое-как переместившись к стенке, я оперся спиной к ней. После чего вытер неожиданно выступивший пот с лица и посмотрел на то, что охраняют ящеры. Там лежали четыре игрока. «Двое те, которые попали под действие воли Искина, а еще двоих я тоже знал. По крайней мере, одну точно». но нет...» — чуть ли не проревел я, когда распознал в одной из девушек ту безумную, что хотела меня отлюбить. «Ну почему именно она...» «Мастер...» — неожиданно встрепихнулся кузнец, а следом и Майн, после чего оба подлетели ко мне. «Вы как? Целы? С вами только что такое происходило? Вы не поверите!» «Рассказывай!» Слегка кивнул я и свесил голову, так как мне было проще в такой позе. А, «В общем...» Начал с яркими эмоциями и пасами руками рассказывать ящер. «Когда вы вернулись, стоял просто дичайший грохот, словно сама Земля хотела сомкнуть свои челюсти и уничтожить мир, что сейчас нам известен». «Но обошлось». Потом, вы это должны помнить, почти все ваши подчиненные стали словно марионетками. Какой-то очень мощный маг иначе захватил их разум и начал управлять ими. Но и это не самое страшное. Когда в вас попал странный луч, вы стали распадаться, но не световыми осколками, как люди, а просто в пыли. Впервые такое видел. Но при этом вы как бы становились прозрачнее. Словно призрак. А потом распалось ваше лицо. И мы увидели вашу истинную сущность. Вы тоже человек. Но над вами усмехнулась судьба. Сам мир. И вы стали тем, что есть сейчас. Сильнейшим воином, что когда-либо существовал. Но было страшно. Вы распадались. А потом неожиданно вся пыль снова начала возвращаться назад, формируя уже новое тело, но по старому скелету. В общем, э -э, с перерождением. Как-то слишком сумбурно. Потер я лицо рукой. Но суть ловил, спасибо. А что с ними? А, эти. Покосился на игроков Майн. С ними было то же самое, что и с вами. Вот только они... До сих пор не проснулись, в отличие от вас. Хорошо. Держите их под стражей. А также немедленно доложите, когда они придут в себя. Схватился я за голову, так как она просто раскалывалась. Надо разобраться, что же именно произошло. Но прежде там вроде очки свободные оставались. Так, пока мое тело ощущается вяло, надо заняться полезным делом сделать себя сильнее, быстрее и умнее. Хотя с последним не факт, тут фиг пойми, как работает интеллект. Да и нафиг его ввели. Тоже не особо понятно, но игровые традиции недвусмысленно диктуют, что за магию отвечает интеллект. Сначала надо разобраться с тем, что мы имеем. Сначала снаряжение, инвентарь. Смотрим. Как и ожидалось, вообще все подлежит ремонту, особенно доспехи. Потеряно почти сорок процентов прочности. С копьем дела обстоят лучше всего. Утрачено всего десять процентов прочности. Ну а дальше моя кирка и топор в едином исполнении. Охренеть. Осталось всего три процента прочности. Как? Срочно к кузнецу. Прям очень срочно. Вот прям сейчас спихнуть бы ему мой кирка топор Но не могу. Жаба душит и не отпускает. Ну и фиг с ним, приду в себя и сразу приступлю к починке всего и вся. А теперь характеристики. Статус. Уровень 30. Раса. генно ящер. Ранг. Босс. Цель небольших рейдов за редкими ингредиентами и припасами. Сила. 194. Ловкость. 170. Интеллект. 88. Выносливость. 185. Мудрость — 94, восприятие — 130, здоровье — 3880 единиц, магическая энергия — 1880 единиц, запас выносливости — 3700 единиц, концентрация — 2600 единиц. «Ммм, <соспит> а неплохо!» — я приподнялся. А еще у меня есть аж целых 100 свободных очков характеристик и 30 очков навыков. Навыками займусь позже, когда настроение будет. Может, в голову придет, какое направление лучше развивать. А вот по характеристикам... О характеристике говорили о следующем. Ты сильный и выносливый тупой дуболом. У тебя, то есть у меня, много силы. Но голова твоя чугунная, и ничего ты умного выдать не сможешь. А я смогу. И буду выдавать. Так. Сначала подтягиваем интеллект и мудрость до 110 оба. Это минус 38 очков характеристик. Можно было бы больше, но раз я босс, значит и статусу надо соответствовать. А все боссы жирные. Не в плане телесной массы они жирные, а в плане здоровья. Так что дотягиваем до двух сотен силу и выносливость. Можно еще ловкость. Ну, для скорости и шанса крита. А он тут обязательно от ловкости каким-нибудь образом зависит. Добавим. И того, осталось 11 свободных очков и одна незатронутая характеристика. Ну, думать много и долго не буду. Так что остатки впихну в восприятие. И результат. Ах, хрен с ним с результатом. Всё же посчитал, высчитал и обдумал несколько раз. Одни и те же цифры разглядывать ради тяги времени смысла нет. Можно составить план на будущее. Так, смотрим навыки. У меня сильный перекос воина. Чуть хуже развит маг. А он почти никак не развит. И хуже всего развито направление разбойника. «Надо будет все очки направить в мага и разбойника, а не воина, как я уже привык делать. Но вот как именно это делать, стоит обдумать позже, когда ситуация будет более спокойная». «Боги!» — раздался мужской голос. Нормальный мужской голос из кучки тел, что лежали передо мной. «Какого хрена сейчас произошло? Почему голова так раскалывается?» В этой же игре нет передачи чувств внутренних болей. А -а -а, голова не должна болеть. «Заткнись!» Раздался весьма знакомый приятный голос. Тот самый, который ласкал мои уши и желал мне смерти одновременно. «Все мы в одинаковой заднице, у всех болит голова. Заткнись и не подавай признаков жизни, может нас не тронут». Я тихо усмехнулся, так как эти не признаки жизни очень сильно привлекали мое внимание. А также еще пары ящеров, что уже были готовы выпотрошить этих двоих. Но ящеров что-то останавливало, а их озадаченные лица говорили о какой-то странности. Прищурившись, я чуть не потерял свою челюсть. Далеко бы она не отлетела, но пасть я раскрыл широко. Людей, то есть игроков. Система в данный момент воспринимала как союзников, что само по себе было очень странным. Мало того, что она воспринимала как союзников, так они почему-то отображались в новой вкладке, совершенно новой. Элитные новобранцы. Элис Гор, Юрий 88, Пони, Сова. Они точно были игроками. Я с ними сражался, одну даже убивал. «Как, черт их дери, они могут быть моими союзниками, если при прошлой встрече, даже с той же Элисгор, мы расстались трагично?» «Ну, я умер. А это трагично». «Ладно, ситуация становится еще более странной. Надо что-то с этим делать». «Хм, интересно. А сильно они охренеют, если я возьму и завербую их?» «Ну-ка, что там пишет справка по этому поводу?» Данные юниты не требуют спального места, ибо они превосходят обычных юнитов во всем и просто могут отнять место у них. Внимание! Для удовлетворения их потребностей будет необходимо выполнить мини-задание. Для повышения доверия каждому новобранцу необходим индивидуальный подход. Базовое значение доверия элитных новобранцев – минус 100 единиц. Подозрение. Для нормального сотрудничества необходимо повысить показатель доверия до нуля, с каждым по отдельности. Ну, ни хрена себе они загнули, с каждым по отдельности. Жирно не будет? Хотя, это логично. Бойцы элитные, значит и сложностей с ними будет больше, чем обычно. Они точно будут пытаться перетянуть одеяло на себя, захватить власть и все такое. А, но все же как хочется насолить им и указать, что теперь они мои. «Э?» – приподнял я одну бровь. «Вы что на меня уставились?» «Не надо так зловеще смеяться», – сказал майнер, который словно покрылся потом» но при этом ящеры же не потеют это очень жутко а я вслух смеялся принял я невинный вид и потер затылок рукой а, простите простите оно само я не виноват майнер мне кивнул после чего развернулся и продолжил костерить бойцов ах чувствую что им несладко будет при следующей вылазке загоняет он бедолаг «Ну и по делам им будут теперь сопротивляться воздействию Искина». «Так, тычем пальцем на Элис». «О, всплыло окошечко с предложением принять ее в свое войско». ну конечно же да!» «Какого?» Сразу подскочила девушка, тут же схватившись за больную голову. Но при этом ее лицо выражало столько злобы и токсичности, что можно было бы на ней что-нибудь готовить. Градус был высок. «Добро пожаловать в новый дом!» Поднялся я медленно на ноги и развел руками в стороны, как бы открываясь всей душой для них, а также показывая, что теперь это ее дом. «Располагайся, ищи место, чтобы поспать. Скоро будет отстроен второй подземный уровень». «Так что, думаю, каждому устроим отдельную комнату, но это планы на будущее. В общем, <связать> хотела меня убить, а теперь ты моя подчиненная». «Иди на хрен Злобно огрызнулась она, а я лишь положил руки на пояс и улыбнулся. «Это так больше не работает!» Улыбнулся я еще шире, после чего нажал на ее иконку и временно запретил говорить, выставив таймер на один час. «Это тебе поможет поразмыслить!» Да и голова, может, быстрее пройдет. А теперь остальные. Сова принять. Юрий принять. Они... Это у него получается противный голос. Может, ну его не принимать? А хотя остальные обидятся еще. Это вроде о них говорили ящеры, что это они странная группа. Ладно, его тоже принять. Все они разом подскочили, и у всех было дикое недопонимание на лице. Они явно не поняли, что из-за чего так. Ну а мне все понятно. Это все проделки того синего хрена с горы, который, наконец, меня не слышит и не сможет мне диктовать свои условия. Хотя все же надо постараться выполнить его задание. «Так, тише, пожалуйста!» Сделал я несколько успокаивающих пасов руками. «Дайте мне хоть частично объяснить, что происходит». «У меня кнопки выхода нет!» Тут же воскликнула сова. «У меня тоже», – как-то задумчиво поддержал сову Юрий. «Надеюсь, у пони плохой голос». «И у меня!» Грустно и очень противным голосом начал говорить второй мужчина, после чего его оборвали два других игрока, просто крикнув в унисон. «Заткнись, пожалуйста!» «А почему «пожалуйста?» – усмехнулся я, улыбнувшись. Но после этого принял серьезный вид, И, не дожидавшись никакого одобрения с их стороны, начал рассказывать: "Возможно, вы знаете, кто я такой и что я только что сделал. Это важный момент в том, что произошло. Разрушение камня, сердце земли, как я запомнил, создало аномалию, из-за которой, казалось, словно сама твердь ожила. Скорее всего, из-за этого вы и оказались тут. Это первое." Второе. Разрушение этого камня повлияло на то, что главный управляющий искусственный интеллект остался недоволен моими действиями, из-за чего хотел меня аннигилировать. Этот процесс вы успели лицезреть, а потом и вы тоже попали под раздачу. Третье. Скорее всего, из-за системного воздействия у вас произошел системный сбой. И вас, так же, как и меня... Заточила в игре. «А ты кто такой?» Спросила сова, смотря с каким-то интересом и тут же смахивая меню в сторону. «Знаю, что игровой босс, но я не об этом. В сети ходят слухи, что ты игрок, которого запихнули в тело босса, либо очень своеобразный искин, который хорошо подражает человеку». «Я... человек, которого отрезали от сети весьма естественным путем». Помню, что я разбил себе голову, а потом оказался в игре. Сказал я полуправду, утаив от всех тот момент, что меня спас синий силуэт. А тогда я вполне нормальный человек. Мое имя вам знать не обязательно, я самый обычный серый житель нашей страны. Есть семья, дети, весьма успешная карьера, неплохой доход. В общем, сейчас я иной, не такой, как все. «Теперь и вы похожи на меня». «А можно как-то подать жалобу, что ли?» Юрий массировал виски и гневно смотрел на пони, который, скрестив руки на груди, насупился и отвернулся от всех. «Ладно, хрен с ним», – вздохнула сова. «Где у тебя можно завалиться поспать? Мне тут система мягко намекает, что мой организм крайне измотан, и нужно лечь отдохнуть». «Предупреждаю, у меня только общая казарма». «Хрен с ним!» – членораздельно и жёстко сказала сова. «Спать! Выяснение отношений потом!» «Ну, моё дело вас предупредить!» – пожал я плечами, а потом чуть громче позвал своего лучшего бойца. «Майн!» «Слушаю, мастер!» Майн тут же оказался рядом со мной. «Выдели нашим гостям проводника. Пускай пока будет показывать им всё и рассказывать, но сначала пусть проводит до казармы». «Гостям надо выспаться». «Понял», — кивнул он. «Что-то еще?» «Да. Как только устроишь гостей, собирай отряд и отправляйся на дальнейшую разведку. Усилия сосредоточить на редких травах, грибах, мясе и тому подобном. Чувствую, нам надо организовывать нормальную столовую. Также надо сделать нормальные запасы дров. Задание усвоил?» «Усвоил». Снова кивнул он. «Что делать с агрессорами?» глупый вопрос», — усмехнулся я, а потом на расстоянии провел большим пальцем в направлении горла. «Понял?» «Понял. выполняй Через пару мгновений к четырем новым заложникам игры подбежал ящер, на которого игроки смотрели с неким презрением, но все же пошли за ним. Доверие со всеми элитными бойцами повысилось на десять единиц. Ну, лучше, чем ничего. Ну а теперь надо идти ремонтироваться. И пора приступать к расширению своих владений, наконец. Конец двенадцатой главы.